«Тусовка». «Еще я нахожу, что многие персонажи настолько погрязли в светской жизни, что готовы пойти на любое открытие, даже на открытие холодильника». Александр Васильев. «И вот я приезжаю в это заведение. Хотя еще рано для аншлага, где-то около девяти вечера, народа внутри достаточно много. Я ввинчиваюсь в людей, жму кому-то руки, целуюсь с какими-то чувихами и продвигаюсь к барной стойке. Заказываю себе пару бокалов виски, залпом опрокидываю первый и иду со вторым в зал, посмотреть, что здесь происходит. Помещение устроено таким образом, что в центральный зал ведут несколько переходов из комнат. В двух комнатах сделаны бары, в трех других что-то вроде «лонж-зон» или «вип-зон», как переиначили это название на русский манер тяготеющие ко всему гипертрофированному московские промоутеры. Там стоят столы, мягкие диваны и глубокие кресла. Конечно, никаких таких запредельных випов в этих комнатах нет, а сидят там знакомые владельцев, прикольные тетки, друзья промоутеров или просто гости, которым надо разнюхаться или перепихнуться с девчонкой. Это очень удобно, учитывая всегдашнюю занятость туалетов. В центральном зале играет диджей и танцует или пританцовывает масса народа, для которой не нашлось места в вип-зонах. В общем, так называются лохи или, что является истиной, те люди, которые и составляют основные кассовые сборы для заведения. Люди, которые сами не в тусовке, но очень хотят в ней быть, чтобы рассказывать своим еще более лоховатым знакомым все эти удивительные истории из волшебного мира ночной жизни Москвы. За имитацию вхождения в тусовку, за момент пребывания рядом со всеми этими Ксюшами, Петями и Ульянами эта массовка и платит деньги. Любое московское заведение, если, конечно, хозяева не полные колхозники, которые приехали из Усть-Пиздюйска с идеей открыть ресторан, в который будет ходить богатая московская публика, чтобы вкусить кухню родного для владельцев края, строится по следующей схеме. Сначала в заведение загоняется тусовка со всеми этими вечными ночными путешественниками, актуальными диджеями и модными гомосексуалистами. Вместе с тусовкой приходят дамы полусвета, алчущие в поисках лучшей доли на сегодняшнюю ночь, или ттшки, как я их зову. Ни у тех, ни у других денег, естественно, нет. Они могут выпить бокал шампанского или пять чашек кофе, но миллионерами хозяев заведения явно не сделают. Зато они дадут ту необходимую медиаисторию, которая волной пробежит по городу с помощью сарафанного радио и будет содержать всего несколько слов: "Открылось место, там все наши". Затем придут богатые мужички, которые будут кормить этих вечно сидящих на диете тёлок высококалорийными и высокобюджетными ужинами с вином и шампанским. Они сделают большую часть кассы. Потом придут все те, кто покупает актуальные журналы и читает или смотрит по телевизору отчеты о светской жизни города. Эти идиоты, стремящиеся попасть в обойму своих, сделают вторую половину кассы. У это заплатит любые деньги, чтобы рассказать всем своим близким о том, как они ужинали вчера там-то-там-то, ну в этом модном, ты знаешь, сидели рядом с такой-то, ой, чего она вытворяла... «А ноги у нее кривые!» и получить статус самого продвинутого чувака в микрорайоне на ближайшие полгода. Естественно, истерия по поводу нового места сойдет на нет через пару месяцев, или как только откроется еще одно подобное заведение «Клон». Но и там все пойдет по стандартной схеме. Я оказываюсь в центральном зале и примыкаю к группе мужиков в хороших костюмах, которые пьют дорогой алкоголь, Некоторые курят сигары и делают вид, что говорят за бизнес. На самом деле они высматривают, кого бы подснять сегодня. Я с кем-то из них еще раз здороваюсь, кому-то меня представляют, я завязываю разговор ни о чем, с глупым видом выслушиваю чьи-то мысли, о том, будет ли нынешний осенью кризис или нет. Сам вставляю пару фраз про экономику. На стене напротив нас висит большое зеркало, в котором отражается наша группа. Я смотрю на него и думаю, что если бы мы все разом повернулись к нему спиной, то я бы не нашел среди этих пяти мужиков себя. Настолько мы все одинаковые. В костюмах в полоску, с бокалами в руках. У нас даже жесты одни и те же. Единственное, что могло бы различить нас в таком ракурсе, это рост. Хотя и по росту мы приблизительно равны. То ли от ощущения единения, то ли от принятых на грудь 200 граммов виски – Но мне это мое наблюдение кажется очень прикольным. Хотя на самом деле это полная херня и отдает каким-то мирам клонов. Мы стоим, продолжаем переливать из пустого в порожнее, периодически отвечаем на телефонные звонки и косимся по сторонам, как гопники на привокзальной площади, которые ищут кого бы кинуть. К нам присоединяется еще один парень лет 27, рано располневший, в очках и с поросячьим лицом. Он представляется редактором или там директором какого-то журнала. Начинает всем совать свои достаточно безвкусно исполненные визитные карточки. Тут же лезет с расспросами о том, кто где работает, параллельно рассказывает о каких-то своих новых проектах, вставляя в рассказ реплики типа «это будет бомба, они там перевернутся, мне вот как раз только что звонили по данному вопросу» и прочую ахинею. Все стоят с неврубными выражениями лиц и наверняка думают о том, кто привел сюда этого поца. Он, между тем, выпивает уже четвертую порцию виски, его морда краснеет, а отвратительный дешевый пиджак, который бывает только у госслужащих низшего звена, все время перекашивается на одну сторону. Он уже порядком датой стоит рядом со мной, плюется мне в лицо, горячо объясняя новый материал, и я чувствую, набивается в друзья. Иногда он отвлекается для того, чтобы ответить на телефонный звонок. Притом делает он это следующим образом. «Да? Алле? Маша? Но я же просил не звонить, я сейчас очень занят. Шеф уехал? Да, все, отбой!» И поясняет мне, прикрывая рукой трубку. «Это моя секретарша, дура полная». Я, конечно, понимаю, что чувак фуфил и полный ноль. И секретарша наверняка не его, а его босса. Но он продолжает раздувать щеки, предлагать мне какие-то спецномера на машину и почти законные мигалки. В общем, он меня уже начинает грузить, и я думаю, как быстрее от него отделаться. Меня вообще раздражают люди, которые стремительно набиваются мне в друзья. Особенно те, что сходу предлагают чего-нибудь выкружить, замутить какую-то комбинацию, совместный проект или что-то в этом роде. Я отчетливо понимаю, что времена дружбы в засос прошли в пятом классе, когда ты становился с человеком не разлей вода, после первой игры в футбол. В нашем возрасте так уже не бывает. И если я общаюсь с человеком, то это происходит либо по совместному интересу, расположению, либо в виду моих личных планов на него. То ли так происходит в виду моего цинизма, то ли из-за приближающейся тридцатки, когда ты продолжаешь бег времени с теми, кого приобрел на сей момент. Я лично склонен списывать все это на то, что слишком быстро, Устаю от людей, готовлюсь к тому, что они начнут выкруживать из меня свои личные интересы, либо просто станут мне скучны. Я торможу этого журналиста фразой о том, что мне нужно в бар за выпивкой. Он, собака, увязывается за мной. Мы подходим, я беру две порции виски, оглядываюсь по сторонам, не нахожу знакомых и, понимая, что проведу в обществе этого козла Как минимум полчаса заказываю еще две. В любом случае, слушать его в подвыпившем состоянии гораздо легче. Да и потом мой пьяный язык способен сказать ему какое-нибудь хамство, чтобы он отвязался. В то время как по трезвеку я где-то остаюсь джентльменом. И тут в центральном зале начинается показ коллекции какого-то новомодного полусумасшедшего модельера. Конечно, это называется вычурным словом перформанс, или инсталляция, или еще как-то в этом роде, я не силен в терминах. Из стены выезжает подиум, на него выходит какой-то придурок, одетый в костюм Микки Мауса с прорезью для лица, и говорит, что сейчас уважаемая аудитория, которая почти вся уже либо бухая, либо обдолбанная, увидит перформанс вашего любимого дизайнера Андрея Шарпеева. Вся тусовка начинает валить к подиуму. Рефлекторно туда подаюсь и я с журналюгой. Микки Маус Мэн, вумен, объявляет выход этого Андрея. И реально, что бы вы думали. Из-за кулис выходит какой-то додик, тощий в зеленых очках и с лысой головой. Подходит к микрофону и начинает вещать что-то тонким по бабе-жеманным голоском. Я слышу только что-то вроде... «Я готовил эту коллекцию очень долго, почти полгода, и сейчас я хочу, чтобы вы все ощутили себя её частью. Я люблю вас!» Он очень томно растягивает слова, выпячивает губы и делает все эти педиковские ужимки, которые я так ненавижу. Начинается этот уродский перформанс. Кажется, он называется «Люди-булки», или балет «Хлебных крошек». Я толком не понял, но что-то подобное было написано на приглашении. Включается жуткая музыка с бешеным ритмом, и в зал со сцены спрыгивают человек 15, одетые в костюмы в виде батонов белого хлеба, опять же с прорезями для лиц, которые побелены мукой или я не знаю чем, в белых колготках и несуразно больших ботинках. Они бегают перед сценой туда-сюда, Визжат, потом берутся за руки и врезаются в толпу Начиная передвигаться там наподобие паровозика в Который мы играли в школе Так продолжается минут двадцать Визжащая группа идиотов бегает по залу Некоторые особо мудаковатые зрители присоединяются к ним А с потолка перманентно падают конфетти, хлебные крошки и всякий мусор Самое смешное – что смотрящая на это безобразие толпа, обсыпанная всем этим дерьмом, стоит с улыбками, хлопает в ладоши, как пятнадцатилетние дети с задержками в развитии при виде воздушных шариков. А некоторые еще и обсуждают это, отпуская подобные комментарии. Здорово, да? Андрюшка, конечно, талант. Да, что есть, то есть. Прошлый раз, когда он с потолка всех облил клеем, было, конечно, круче, но это тоже ничего. Да, там, конечно, сильно было. Мне потом кто-то говорил, что он с помощью клея хотел показать, что мода движется быстрее человеческой мысли. А при чем тут клей? Ну, я сама не очень поняла. Ну, типа, все должны были к полу приклеиться и застыть без движения. А между застывшими людьми снуют модельки, символизируя бег моды. Я не знаю, кто там приклеился, а вот костюму форм много у гостей попортил. Ты близко тогда стояла? Я вообще там не была. Мне Ленка рассказывала. Она в журнале каком-то прочитала. Да и потом, ради такого дела, по-моему, вещей не жалко. Ну, в общем, да. Я стою за спиной этой парочки и прыскаю со смеху. «Вот придурки, покажи вам какую-то ересь, облей сверху мочой, да еще и собери за вход по сто долларов, и вы будете стоять, разинувши рты в испорченной пропахшей одежде и восхищенно хлопать в ладоши, а потом еще и расскажете друзьям, как гениально вас обоссали».